и в каком бы уголке плантации ни показалась миссис Старлтон, за ней неизменно следовало целая свито мальчишек, девчонок, жеребят и гонь. Каждое утро хоть в ведрах, хоть в ненастье Нелли седлали и прогуливали перед домом, ожидая, когда миссис Старлтон улучит часок для верховой езды. Но управлять плантацией прекрасные холмы –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 Двойственность ее проявлялась также и в том, что ей хотелось казаться своим поклонникам хорошо воспитанной, утонченной молодой леди и в то же время эдаким задорным бесенком, который не прочь позволить поцеловать себя разок-другой. «А где же Эллен?» — спросила миссис Старлтон. «Ей надо уволить нашего управляющего, и она осталась дома, чтобы принять у него отчет».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 Джеральд поспешил переменить предмет разговора. Он чувствовал, как дочки хихикают у него за спиной, вспоминая, в каком состоянии возвратился отец домой от Уилксов с последнего пикника прошлой осенью. «А почему вы сегодня не в седле, миссис Тарлтон? Я вас как-то не привык видеть без вашей Нелли. Вы же настоящая бафкирия!» — Валькирия, вы, может быть, хотели сказать, мой дорогой Неуч? — воскликнула миссис Старлтон, ловко подражая его ирландскому говору. — Так как на Бавкиду-то я уж никак не похожа, разумеется. Это была не женщина, а цветочек. — Ну, Валькирия так Валькирия, какая разница? — ничуть не смутившись своей ошибке, — отвечал Джеральд. — Я хочу сказать, что когда вы на охоте и гоните собак, так любой мужчина позабидует вашей посадке и вашему голосу.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 Эллен полностью игнорировала эти факты жизни, ну а миссис Тарлтон вовсе не свойственна была такая стыдливость. — И кто у нее, кобылка? — Нет, чудесный жеребеночек, ноги в два ярда длиной. Непременно приезжайте поглядеть на него, мистер О'Хара. Это настоящий племенной тарлтоновский жеребец, рыжий, совсем как кудри у нашей Хетти. Да он и вообще вылитая хетти сказала Камилла, и тут же с визгом исчезла в каскаде юбок панталон и слетевших на сторону шляп, так как хетти удлиненным овалом лица и впрямь напоминавшая лошадку, бросилась на нее, пытаясь ущипнуть. Мои девочки так расшалились с утра, что их просто не унять, сказала миссис Старлтон.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 Скарлетт уже не слышала конца этой со смехом произнесенной фразы.